Глава восьмая Глава восьмая Не дождавшись моего ответа, старик продолжил. «Согласно полученному отчёту, у вас довольно необычный набор заклинаний». В основном вы используете магию природы и призыв существ. В то же время у вас отменные рефлексы, благодаря чему вы и выжили. Это впечатляет. Старик уважительно кивнул и улыбнулся. «Да, я старался», — усмехнулся я. И взгляд обожжённого деда поменялся на жёсткий, пробирающий до мурашек. «Однако вы безрассудно ринулись в бой, тратили ману без меры. А также слушались приказы вашего наставника. Ваш набор заклинаний мал, а уровень магии так и вовсе смехотворен. Старик оценивающий обвёл меня взглядом и продолжил: "Но несмотря на все недостатки, вы сумели уничтожить существо седьмого уровня опасности. Думаю, во всей империи не найдётся мага со вторым уровнем". Ты смог бы повторить ваш фокус одним словом, вы неоднозначны. Это хорошо, спросил я, не понимая, к чему ведёт старик. До тех пор, пока вам везёт, да. Но как только удача отвернётся от вас, вы умрёте. Безрассудство сочетается с отвагой, славой и уровнем магии с умелым комбинированием заклинаний. Не слушание приказов с отличной импровизацией вы как меч, который в умелых руках способен защитить от опасности, но если им пользуется глупец, то он сам себе отрубит ноги. Старик замолчал, оценивая мою реакцию на его слова, а после указал пальцем в сторону комода, на котором стояла пирамида. "Подойдите вон туда. Оценим ваш уровень магии". Я положил руку на пирамиду, и она, как и раньше, выстрелила в потолок чёрным лучом. А когда проверка завершилась, старик хмыкнул и сказал: "Что ж, Ионоша, ваш уровень магии немного вырос. Теперь вы на третьем уровне. Однако этого до сих пор недостаточно для вступления в ряды истребителей. Я предлагаю вам стажироваться под началом Фёдора Лунгина. Он будет брать вас на простые задания, где вы сможете совершенствовать свои навыки и научиться командной работе. Хм. Командной работе. Да я сам обучал парней работать в команде. Если бы Лунгин помогал, а не пытался тащить меня силой, то мы бы прикончили Голема намного быстрее. И какие бонусы положены стажёру? Скептически спросил я, сложив руки на груди. «Мы подберём вам снаряжение, дадим доступ к первому уровню архива, а также вы получите телепортационный камень, ведущий в наше управление». Старик замолчал, а я продолжил ждать добавки. Как-то маловато, если честно. Но дед так и не заговорил, а просто пелёс он на меня в ожидании моего слова. «Если честно, я разочарован». А я ждал, что вы предложите куда больше, чем просто пару тряпок, да возможность почитать пыльные книги. Хах, усмехнулся дед. Что ж, значит, мы оба разочаровали друг друга. Я был на слышен о ваших подвигах и ожидал от вас совершенно других результатов. Если проявите себя, тогда мы сможем пересмотреть условия нашего сотрудничества. Его слова прозвучали как угроза. А если я откажусь, А если откажетесь, то я заберу у вас сердце проклятого и передам его другому магу смерти, более сговорчивому и умеющему работать в команде. Старик расплылся в мерзкой ухмылке. Ха. Я знал, что Трифонов врёт. Не может государство просто так оставить могущественный артефакт в руках студента, а вот использовать его как точку давления запросто. Что ж, очень мудрый Хо Не я, конечно, могу отказаться, но делать этого, разумеется, не стану. А вы хитрый лис, заметил я. Думаю, у меня определённо есть чему поучиться у вас. Да и служба в рядах истребителей обещает быть занятной. Я согласен. Где поставить подпись? Эй, я уже поставили в кабинете Трефунова, усмехнулся дед. Если бы вы не согласились сотрудничать, то же вымбатсюда не вышли. Интересно. Они не нашли доказательств того, что я попаданец, но были готовы прикончить меня. Интересно, почему? И что же им показалось подозрительным? То, что я так умело комбинирую магию, мой контроль маны или же боевой опыт? А может, хотели убить, чтобы сохранить в тайне местонахождение божественного артефакта? Или есть какие-то другие причины, о которых я даже не догадываюсь? Проклятие Вроде на раз вопросов больше, чем ответов. Ну да ладно. Будем работать с тем, что есть. Как хорошо, что мы оба приняли верное решение, хихикнул улыбнулся я. Если бы старикан попытался меня атаковать, то я в ту же секунду наполнил помещение ядовитыми спорами гриба. Как минимум, этого деда я бы забрал с собой. Радует, что мы сумели избежать бессмысленного кровопролития. Пётр Антонович, тихо сказал дед. и в комнату тут же вошёл Лунгин, как будто всё это время подслушал. «Проводите молодого человека на склад и выдайте ему обмундирование». «Будет сделано, Николай Михайлович», вытянувшись по струнке, козырнул Лунгин и вывел меня из кабинета. Мы прошли на склад, длинные полки которого были завалены пыльными пластинами из чёрного металла. «Иваныч, выдай комплект одежды на парня». сказал Фёдор, облокатившись на стол-кладовщике. Мужик со свёрнутым набок носом осмотрел меня с ног до головы и спросил: "48 размер?" "Совершенно верно", улыбнулся я. Кладовщик подошёл к одному из стеллажей, покопался среди пластин и, взяв одну из них, бросил передо мной на стол. Пластина глухо ударилась, и тосклос сверкнула в лучах магического светильника. "Нержи", сука, сказал мужик, сев за стол. Ого, а тебе повезло. Новый комплект достался, присвистнул Фёдор. Антонович, у меня только новые есть. Да чтоб в прошлый раз тебе с подранка выдали, не считается. Каждый может ошибиться, возмутился кладовщик. А, ошибиться. Ты мне выдал тряпки, от которых гнильёй морозило на всю округу. Я только распаковал контейнер, а весь особняк уже провонялся. Ну, извиней, я же не со зла. Видимо, забыли постирать перед выдачей. То есть ты не отрицаешь, что выдаёшь уже поношенное, хитро прищурился Лунгин. Отрицаю, но всякое случается, усмехнулся кладовщик и достав газету, отмахнулся от нас. Всё, а вон эти я занят. Камень телепортационный, гони и пропуск в архив. Занятой, блин, фыркнул Лунгин. Вздохнув, кладовщик выдвинул ящик стола и достал оттуда два предмета. Маленькие фиолетовые камни размером с лесной орех. А также картон, гус, напечатанными на ней мелкими символами, которые было сложно даже рассмотреть. Я прикоснулся к этой картонке, и она вспыхнула в синем пламени и исчезла. Подобный эффект был и у ключей от номеров в отеле, только на тех ключах было начертано значительно меньше рун. Спрятав в карман камень телепортации, я смотрел в стальной брусок. "Волей в контейнер ману, и форма будет закреплена за тобой". Другой человек сможет её надеть только если ты погибнешь, и кладощик снимет защитное заклинание, сказал Фёдор. Интересный предмет. Подобных я никогда не встречал. Контейнер. Ну, посмотрим, что внутри. Поток маны проник в предмет и прокатился по нему, высвечивая сотни маленьких рун. Когда синеватое свечение погасло, контейнер рассыпался, оставив висеть на моей руке костюм из тонкой ткани. Чёрная плотная ткань с вкраплениями золотой нити, с вышитыми крелями у нагрудного кармана, расположенного справа. Форма чем-то напоминала военную, правда, с куда более свободным кроем и обилием скрытых карманов. Особенно порадовало, что помимо штанов и кителя здесь был и плащ с капюшоном. Если повторно валюешь ману в форму, то она снова упакоится в контейнер. А ещё вот. Лунгин вложил мне в ладонь значок в виде пламени. на фоне которого располагалась половина звезды. Теперь ты в моём отряде. Зовёмся мы Пламенный рассвет. Да, немного опасно, но мы ведь аристократы, опасно это всё, усмехнулся Фёдор. А если я пройду стажировку, то получу значок с целой звездой? спросил я, вертя в руках невесомую безделушку. Что значит получишь? Это штучная вещь. Если пройдёшь стажировку, то твой значок изменится. Одна звезда рядовой, Весь рент и так далее. Одним словом, старайся. Слушай, что говорят старшие, и будет тебе счастье. Понятно. Никаким будет моё следующее задание. Я влил ману в костюм, и он, полыхнув в синим, снова принял форму чёрной пластины. Та и задание, задумался Лунгин. Отправляйся в академию и прилежно учись. Если появится работа, с которой ты справишься, я с тобой свяжусь. Отлично. Место встречи с големом, с которым не сможешь справиться, дай знать, я улыбнулся и пожал протянутую руку. Оставшуюся неделю я метался из города в город, нанимая фармацевтов и контролируя работу аптек. Вадим договорился с Панфиловым о помощи и каждый день открывало около пяти новых точек по всей Сибири. Но не всё шло так гладко, как хотелось бы. К примеру, в городе Бабушкин директор нанял прожжённого вора который после первого уже рабочего дня вынес к кассу, а вместе с ней все лекарства. Вадим, конечно, нашёл нагреца, сломал ему ноги и вернул всё украденное. Но из-за этого инцидента мы потеряли ценное время. Я рассчитывал на эту неделю открыть аптеки хотя бы в половине городов Сибири, но мои прогнозы явно оказались слишком оптимистичными. Пришлось оставить всё на Вадима, а самому возвращаться в Академию. Академия выглядела по-новому. Внешне казалось, что здесь ничего не происходило, но вот память то и дело подврасывала воспоминания о растерзанных телах, лежащих на мостовой. Пожалуй, никто из студентов больше не сможет здесь чувствовать себя в абсолютной безопасности. Впрочем, это было написано на напряжённых лицах студентов. Мы договорились с ребятами посидеть вечером в отстроенном заново кабаке две башни, а перед этим я зашёл в гости к Ершову. "Выся, ты дома?" спросил я, постучав в по дверь. Ершов вышел, всё в той же уродливой маске, и не сказав ни слова, поклонился и указал рукой на кресло, стоящее в глубине номера. "Не, спасибо, я постою. А вот ты присаживайся." Прошла неделя, а значит, настало время повторить процедуру. "Грув," сказал я, призывав дендроида. Деревяшка без церемоний толкнула в грудь Ершова, и тот плюхнулся в кресло. "Эй, давай без грубости!" Он всё-таки твой клиент, возмутился я. Да пока не заплатил. И что с того? Ты ведь тоже его ещё не вылечил. Браво! Браво! Браво! орал дендроид, размахивая ветками. Ой, да заткнись ты уже. Давай лечи. Быстрее исцелишь, быстрее получишь оплату. Я вздохнул, устав от спора, и посмотрел на Васю, снявшего маску. А ты не смей ему платить до того, как он закончит работу, иначе этот пеньок пустит твою семью померу своим неуёмным аппетитом. Васи бессзвучно засмеялся. Груф недовольно приступил к процедуре. Он отростил лозу и откусил её посередине. Белёсый сок брызнул на пол гостиницы, после чего Груф принялся возиться с огрызком сочащейся лозы по физиономии Ершова. Сок, попадая на кожу, шипел, оставляя после себя белёсую плёнку. В этот раз пенёк провозился целый час. То ли лучше старался, то ли потерял наловку. Но эффект уже был заметен невооружённым глазом. В Аси отросли полноценные веки, щёки, ранее разъеденные кислотой, приобрели нормальную форму, а обрубок носа немного увеличился в размерах. Впрочем, кроме изменений во внешности, были ещё кое-какие более значимые. Василий открыл рот и прохрепел. «Спаси-ба!» Его голос дребезжал, срываясь на шёпо. «Но твою мать! Он заговорил!» Я расплылся в улыбке и погладил деревашку по голове. «Молодец! Отличная работа!» После чего достал из кошелька 10 тысяч рублей и отдал их Груву. «Держи премию!» «Грув! Грув!» Пенек выхватил купюры и радостно выпрыгнул в окно, побежав в сторону магазина, продающего макры. «Вася, ты чего расселся?» «Давай, собирайся! Мы в кабак опаздываем!» возмутился я, подгоняя друга. Так, давай сразу договоримся. Ещё раз прослизеешься при мне, и я скормлю тебя кросолюдам. Не знаю, где я найду эту пакость, но я найду. Бесит смотреть на твою кислую мину. Жизнь налаживается, выдыхая уже. Ещё ава процедуры той снова красавец. Э-э, я наигранно замялся. Ты же был красавцем. Сидя в багажнике, я как-то тебя не рассмотрел. Впрочем, плевать. «Даже если ты был уродом, я всё равно найду тебе даму, и уж она-то заставит тебя улыбаться». Вася хрипло захихикал. Звучало жутковато, но всяко лучше его немого смеха с беззвучными подёргиваниями. «Ну чё ты хохочешь? Говорю же, опаздываем. Быстрее одевайся». Я выпихнул его из комнаты, а сам подошёл к окну. По мостовой перебежками двигались парочки, которые шугались в каждой тени. И это несмотря на то, что на улицах Академии многократно увеличилось количество безопасников. Но в Академии были не только трусы, но и дебилы. Стайка девчонок, оглядываясь по сторонам, шла в направлении библиотеки, а за углом их ждали три парня, прячущихся в тени. Лучив удачный момент, придурки выскочили, громко закричав. Рассчитывали, что услышат визг, а может, и доведут кого-то до слёз. Но всё пошло не по плану. Девочка с серебряными волосами вскинула руку, и из её ладони ударила плотная струя воды. Она попала в грудь парня, от чего бедолага год бросила на 5 м назад и потащила лицом по мостовой. Эх, так ему и надо, полдурак. Вася вернулся, и я так и не увидел, чем закончилось дело. Василий нарядился в белоснежный костюм, который достаточно интересно смотрелся в сочетании с чёрной маской. Я одобрительно кивнул, и мы, не теряя времени, отправились в кабак "Две башни". Вы с последнего нашего визита заведение растеряло весь свой шарм. Здание восстановили, а вот железную дорогу, по которой доставляли заказы, ещё не успели отстроить, из-за чего официантам приходилось бесконечно бегать с этажа на этаж, создавая дополнительную суету. Ребята уже ждали нас, заняв столик в дальнем углу второго этажа. Мы сделали заказ, Я познакомила ребят с Ершовым, хотя многие его и так знали. Пока ребята увлечённо беседовали, Мышкин подсела ко мне, ошибнув науха. Я соскучилась. И, кстати, отец просил тебе долг за моё спасение. Это за которое из за спасения в джунглях, а похитителей, от нападения кросолюдов или от нападения убийцы, когда мы были с тобой в номере? Он улыбнулся. Я за спасение от похитителей. «За остальные спасения я расплачусь сегодня вечером». Она прижалась плотнее, и Грио лизнуло мне в ухо. А это радует. Уж очень мне не хотелось работать на её отца. Мужик серьёзный, а значит, и просьба его была бы довольно весомая и проблематичная в исполнении. Да и в любом случае не люблю быть должным. Ребята весело беседовали, рассказывая, как прошла поездка домой. Картополов выдержал настоивую историю о том, что его отец пропал. Ребята соболезновали и предлагали свою помощь в поисках потеряшки. Но Миш отказывался и грустно вздыхал. Его клаунада очень сильно подействовала на Лавандову, и так окружил его максимальной заботой, стараясь хоть как-то уменьшить боль своего возлюбленного. А вот у Льва история была немного забавнее. Вернувшись домой, Он поведал отцу о том, что проиграл на турнире и не смог занять ни одного первого места. Отца это жутко взбесило, и он сначала отметил сына, а после заставил его тренироваться до потери сознания. Одним словом, Лев был счастлив сбежать обратно в академию. Гриша Абаленский тоже забыл, что значит отдыхать. Я завалил его таким количеством заказов, что он всю неделю мотался в поисках поставщика сырья. так как Старый не справлялся с такими объёмами. Вместе с тем я выплатил ему 3 миллиона рублей ссуды для расширения мастерской из денег, позаимствованных у Панфилова. Панфилова я, разумеется, уведомил о дополнительных тратах. Услышав, что нам будут поставлять стеклянную тару по огромным скидкам, он без вопросов согласился и к запрашиваемым 3 миллионам докинул ещё 5, потребовав долю в бизнесе Гриши, а тот только был рад новому деловому партнёру. Лавандова же положила глаз на Яршова. Она любила всё необычное, но вот и сейчас смазка Васи её невероятно манила. Елизавета всю дорогу хихикала и пыталась его разговорить, а он таинственно отмалчивался, общаясь в основном жестами. В середине вечера гулянка закончилась. Правда, не для всех, а только для Картополова. Груф забрался на стол и прогроф. Груф, Груф ткнул пальцем сначала в грудь Миши, а после в собственную ладонь. Мишаня, похоже, он требует, чтобы ты расплатился по счёту. Я немедленно усмехнулся я, приобняв Юлию. Долг дело святое, поудобно сокартаполов и встал из-за стола. А это не может подождать до утра. У Михаила всё-таки прополотец, нервно сказала Лавандова, но её тут же прервал Груф. Груф «Кров!» — орал Дендроид, стуча по руке, как будто на ней были часы. «Он говорит, что скоро начнут капать проценты, и картополу лучше погасить долг прямо сейчас», — рассмеялся я. «Домировский! Где ты таких зверух? Ай!» — начал было говорить Оболенский, но тут же схлопотал лозой Полву. «Извините, пожалуйста, ваша светлость!» — скривился Гриша и потер ушибленное место. «Злой, как собака! Где ты его нашёл?» — спросил он шёпотом, наклонившись ко мне. Он сам меня нашёл, сказал я чистую правду. Господа, Грув прав, долг платежом красен. Я расплачусь и вернусь. Мария Павловна, составьте мне компанию, галантно спросил Миша, обратившись к Лавандовой, и по его взгляду я понял, что у него есть планы поинтереснее, чем пить эль в нашей компании. Молодец, быстро учится. Мы просидели до поздней ночи, а после разошлись по номерам. Еуля пошла со мной и очень щедро оплатила мои услуги по её спасению. Домой той ночью в гостинице никто из постояльцев не мог заснуть. Жильцы не пришли ломиться ко мне в номер только потому, что знали, что я сражался с богом и выжил. Да, со мной шутки плохи. На утро мы отправились на занятия. Первая пара была по специализации. И я по привычке сел на заднюю парту в ожидании, когда Никодим начнёт свою нудную лекцию. Так и случилось. Правда, стоит заметить, что после поражения Никодим сделал определённые выводы и больше рассказывал о практическом применении магии, а не только лил воду. Причём внимание распределял на всех студентов. Кстати, Жабов перевёлся в Академию Краснодара. Видимо, его отец не смог перенести мысль о том, что его кровиночка могла погибнуть. Хоть лекции стали более информативными, но даже это не спасало меня от скуки. Ведь в гримуаре Никодима я узнал даже о заклинаниях, которые ещё не изучали пятикурсники. А занятия первокурсников так и вовсе были для меня снотворным. В аудиторию ворвалась Маргарита Павловна, новый ректор. Статная женщина со светлыми волосами, струящимися по плечам, была чем-то очень раздражена. Осмотрев аудиторию, она остановила свой взгляд на мне и закричала. Виктор Игоревич, вы что здесь делаете?